В наушнике послышался голос Ани. От станции водник пошел по дороге в нашу сторону. Ну понятно, вездеход бронированный, сверху два пулемета выдвинется во фланг и прошьет все заросли над прудами отсечным огнем. Опоздал он, правда, но противник этого пока не знает. А может и просто косиннику по дороге погнать, тогда сможет нас перехватить, в драке у уазики ему не конкуренты. Большой слышал, прохрипел я в микрофон. Берите с Татьяной и Викой Мухи и к дороге бегом марш, не подпускайте его к машинам. «Есть!» «Дальше, дальше, силы уже кончаются, это же спринт самый настоящий, да еще на стайерскую дистанцию, куда такое годится?» «Я же сейчас вот прямо сдохну от разрыва сердца и просто от изнеможения». Водник к осиннику не пошел. Остановился в поле и начал из двух своих ПКМБ стричь кусты над дренажными прудами. Били туда со всех сторон, не меньше трех пулеметов работали из поселка. Три или четыре раза ударили гранатометы осколочными, противник подходил все ближе. А вот мы были у самых машин, подтянулись и гранатометчики обратно. По машинам. Большой, замыкающий УАЗ, пулемет на задний борт. Шмель туда же водителем. Татьяна, в головную машину. Уходим. Повторять два раза не пришлось. Особенно после того, как за спиной послышались разрывы мин. У бандюков еще и минометная батарея имеется. Не слабо. Раньше шпаной были. А теперь, пожалуйста, минометы. Я заскочил на переднее сиденье, схватил РПК, прислоненный к трубе, откинув сошки, выставил на капот. У вас, резко подпрыгивая на кочках, рванул к дороге, следом, почти упираясь бампером, гнал садок. Выскочили на проселок, свернули направо, дальше от людей, на север, туда, где по карте была просто пустота. «Как оттуда выбираться будем?» — один бог ведает, но обратно пути у нас нет. К нашему счастью, за стрельбой моторы было не услышать, а в такой тишине любой звук далеко разносится. «Ты второй раз зачем стреляла?» — спросил я Машу, чуть отдышавшись. «Чтобы нас засекли и за вами меньше гонялись», — ответила она. «Сработало ведь так?» Сама она при этом сидела, вцепившись обеими руками в трубу каркаса. Ее мотала как куклу и говорила с паузами, чтобы язык не прикусить. «Сработало», — согласился я в такой же тональности. «Долбили только по вас. Отличный выстрел, кстати». «Спасибо. А то, чтоб по нас стреляли...» Там пригнулся не попадешь, каждый пруд в яме, спокойно сказала она. Куда мы теперь, кстати? Туда, показал я рукой вперед, как можно дальше отсюда, пока преследование не организовали. А дальше спросила уже Татьяна, крутившая руль. Трудно сказать. Проедем сколько сможем, пойдем с фарами, а потом где-то в лесу на день укроемся. Зачем, не поняла она. Обратно нам ходу нет. Пойдем на восток и попытаемся вернуться на базу кружным путем. Но есть риск, что днем нас будут с авиации искать. — У них что, самолеты есть? — спросила она с удивлением. — В Мигалове аэродром, насколько я знаю. И зная Бурко, скажу, что если он армию организовал, то без пары вертолетов не обошелся. Не тот человек. Лучше в зеленке отсидеться, благо уже листвы полно. — Да, листва как летом, теплая весна, — согласилась она. — А вообще повезло нам опять, без потерь смылись. Так может и предел везению наступить. Да какое тут везение, возразил я. По факту было лишь то, что мы постреляли и сразу сбежали, не дав противнику даже в бой с нами вступить. Это как в дверь позвонить и смыться, как мы в детстве дисциплину хулиганили. Главное, чтобы смыться получилось. Я запросил по радио замыкающую машину, отставшую от садка метров на пятьдесят, но признаков погони они не видели. Я развернул карту, прикинул, если у Бурко есть вертолеты, то лететь им до нашей нынешней позиции не больше получаса. Это плохо, тем более, если догадаются вдоль дороги пойти. А дорог в ту сторону не так, чтобы много. Но все же развилки имеются, а каждая развилка — загадка для преследователя. С вертолет это следы на проселке не слишком проверишь, когда машины проходили. На Святое Озеро пойдем, свернем с основной дороги, заключил я. И от него к мосту через Медведицу. Там по карте хвойные леса густые, будет где упрятаться. На крайний случай там пару дней пересидим, пока шухер не стихнет. — А будет, Шухер? — спросила Маша. — Не думаю, если честно. Если со мной каким-то образом не увяжут, то сомнительно. Ну, застрелили двоих, которые к бандажам поехали перетереть за дела. Пойди посмотри, кто их, тем более снайперы из леса. Может, и личное что. — Так что делать, думаешь, все же, — чуть разозлилась Татьяна, а то философствуешь, а толком ничего не говоришь. — Добраться дай сначала. — А там переждем маненько, как я думаю, в лесу поглубже. А потом... Потом на Кимры двинем, наверное. И оттуда по берегу Иваньковского водохранилища к Ленинградке. Это уже за территорией Бурковского княжества, так оно спокойней». «Хм. Хорошо, что горючкой запаслись», — покачала она головой. «Должно хватить». «Хватит, это без вопросов». Дальше ехали молча, лишь где-то через час тормознули на минутку, и Большой с пулеметом перебежал в головную машину. От погони отбиваться, к счастью, не пришлось. «Да и не должно было ее быть, это же не кино». Сначала разведают нашу позицию, откуда огонь вели, потом, если умные, заминируют место, а сами наладят патрулирование местности, например, и все. Тем более, что привалило Маша не местных бандюганов, а двух залетных бурковцев, которые еще и из бывших ментов наверняка, насколько я эту лавочку помню. Так что братки, слезы лить и над могилой кляса в стиле Спи спокойным сном, товарищ дорогой, за тебя отомстят, не станут. Хотя есть еще троица тех с самогонкой, которую мы из автоматов покосили. Но тоже не думаю, что догнать и отомстить будет задача номер один. Главное, чтобы из этого таинственного центра какие-нибудь вертолеты не послали. Но на это я уже жаловался. Тьма становилась все гуще. Лес вообще расплылся в чернильной густоты пятна по сторонам, пришлось включить фары. К счастью, шмель сумел нарыть в пламени светомаскировочные колпаки на них, так что мы все же не на все окрестности светили, а так, очень аккуратно и умеренно. Скромно, можно сказать. Сергей Крамцов. 17 апреля, вторник ночь. Так никакой погони и не случилось, к нашей радости. Двигались в темноте еще часа три, оставив между собой и местом боя не меньше сотни километров. Навигационные системы пока работали, и вместе с картами дорогу удавалось отыскивать даже без света. В конце концов нам попалась развилка, которая вела к маленькой деревеньке километрах в четырех от дороги. «Свернем», — скомандовал я, — «смотри только, чтобы следов на повороте не натоптать. Тут ездят редко». «А чего? Нормально ведь едем?» — вроде удивилась Татьяна. «Дальше естественный рубеж и река, и возле нее деревня», — сказал я, посветив фонариком на карту и потыкав пальцем в условное обозначение. «Могут быть люди, а что нынче за люди, никто не знает. Лучше засветло подъезжать. А здесь, если карте верить, вся деревня в полтора дома. Если даже мертвяки есть, то не страшно, разберемся. А бандитов там точно быть не должно, смысла ноль там сидеть, деревня даже не на дороге». Свернули хитро через обочину, дальше по траве, в поле, и лишь потом вернулись на дорогу. Хорошо, что никакую канаву не улетели, но следы скрыли. Дальше был короткий марш по мягкой лесной дороге, и затем фары высветили слегка покосившиеся избы, выложенные из посеревших от времени и непогоды бревен, стоящие за полуразрушенными и покосившимися заборами. «Нормально», — сказал я и скомандовал в рацию, — «колонна, стой, выгружаемся». Надо было рассредоточить и замаскировать машины, но для этого неплохо было бы определить подходящие места, а заодно и проверить деревню на предмет нежити или лихих людей. Поэтому машины снова отогнали чуть назад, к опушке близкого леса, выставив возле них охранение. Пошли на осмотр двумя тройками, с противоположных концов. Деревенька крошечная была, чуть больше десятка дворов, съехали из нее давно. Или старики жили, да и вымерли постепенно, как случалось у нас обычно с неперспективными деревнями. Много таких раскидано по просторам нашей необъятной. Ой, как много. Полуразваленные сараи, покосившиеся дома, завалившиеся заборы. А вот стекла в половине домов есть. Деревеньку никто не разорял, она сама обезлюдила. Если кому надо, заезжай, да живи, без вопросов. Каждую избу сначала смотрели через окно, подсвечивая фонариком. Затем заходили по скрипучему и часто полуразвалившемуся крыльцу и досматривали уже так, изнутри. «Гля, грядки перекопаны», — сказал Большой, показав стволом АКС на огороде к четвертом по счету дворе, в который мы зашли. Замерли все, немедленно среагировал я, скомандовал в рацию. Признаки цивилизации появились. Дом стоял перед нами, пустой и безжизненный. Но Большой был прав. По грядкам кто-то с заступом прошелся. Тут уже не перепутаешь и не ошибешься. Но ну вот еще проверочку. «Окна держите и вокруг», — шепнул я Татьяне с Большим. «Сортир проверю». Кворечник русского народного сортира выселся в дальнем углу два раза огородом. Постоянно оглядываясь на дом, подошел к нему и обнаружил, что там даже двери нет. А дощатый пол провалился в грибную яму уже много лет назад. Да и запах характерный отсутствовал. Выводы? А какие угодно. Из другого дома огородник ходит для конспирации или вообще приезжает откуда-то. Плохо, что в темноте шаримся, и плохо еще, что за нашими телодвижениями давно наблюдают, если в деревне кто живет. Повнимательней, здесь есть кто-то. Наверняка есть, вот только где. Точно не в этом доме, где огород вскопан, в другом где-то люди. И имеют основания опасаться гостей. Впрочем, сейчас у всех такие основания есть. Гости бывают разные, если цитировать почти точно некоего кролика из детской сказки. Иных и поопасаться не грех. А вот насчет того, представляют ли местные обитатели опасность, это уже вопрос такой. Откуда нам знать, как у людей с нервишками и выдержкой? Но не думаю все же, что тот, кто прячется и наверняка следит за нами, будет первым стрелять. Как нам его обнаружить только? Почва здесь песчаная, лесная, не думаю, что следы заметать кто-то будет. Огород огородом, отыскать за собой куст срубленный, например, даже до ветру мало кто догадается. Осмотритесь, следы на земле видит, кто снова заговорил, я в рацию. Через несколько секунд ответ пришел, Леха заговорил. Видим калитку ведут, у которой мы стоим, и открывали ее недавно». «Ты где? Мигни красным». Чуть поодаль часто замигал небольшой кружок сигнала. «Ага, понятно, через двор от нас». Туда мы и направились всей сей тройкой. Лехина же тройка позиции заняла за углами дома напротив, отойдя подальше от возможного противника и укрывшись. Грамотно, но опасно. «Если так двигаться перебежками, то нормальный человек может неправильно понять, что мы задумали». И если у него есть оружие, то и пальнуть, решив свою жизнь подороже продать. Поэтому надо тактику менять немедленно и резко. «Здесь ждите», — сказал я своим и совершенно открыто направился к калитке. «Куда?» — возмутилась была Татьяна, а затем вдруг замолчала и просто пристроилась ко мне. «Куда?» — возмутился уже я, на что получил исчерпывающий ответ. «Если демонстрировать миролюбие, то лучше с дамой». С этими словами она стащила с головы шипэску с целью упрощения ее половой идентификации. «Может, лучше топлис предложил я? С твоими формами оно надежнее и все такое». «Сейчас сам без штанов пойдешь», — буркнула она, ткнув меня локтем в бок. «Пошли». За калиткой успели сделать шагов пять, не больше, прежде чем откуда-то из темноты послышался голос. «Стой, а то стрелять буду». Голос был мужской, чуток испуганный, но это даже опасней. Пальнуть переляк у святое дело, по боку последствия. «Нахрена?» — крикнул я в ответ, пытаясь заодно определить, где прячется крикун. Похоже, что человек на какой-то момент растерялся от заданного вопроса, но затем мы услышали. «А что вам здесь надо?» «Да ничего, собственно говоря», — крикнул я в ответ. «Мы здесь проездом, думали место под ночлег найти». «А зачем по домам ходите? Зачистку устроить решили?» Голос стал требовательным, но это уже лучше. Чуток успокоился, значит, и меньше риск того, что стрельба начнется. «На мертвяков проверяем!» — закричала Татьяна, чтобы ночью к нам никто не пришел. Женский голос сработал, судя по всему. Напряжение из голоса невидимого человека чуток ушло. А я заодно понял, где он сидит. В сарае, что сразу за домом, и смотрит на нас через какое-то окошко. «Откуда здесь мертвякам братца?» — спросил тот рассудительно. «Деревня опустела давно. Двое стариков жили, доскончались скончались недавно. И все, не души здесь». «А вы что, за душу не проходите?» — с усмешкой крикнул я в ответ. «Ладно, не в этом дело. С вашей стороны возражений нет, если мы тут ночь проведем». «А если возражать начну, то вы что, уедете?» — с иронией спросил голос. «Сразу же?» «Нет. Но вежливость — первое дело», — честно ответил я. «Вообще, выходите пообщаться, веселее будет, заодно подскажете, как здесь и что. Если бы чего дурного хотели, то дали бы из мух по окнам, а потом просто гранатами забросали». «В дом, что слева от вас заходите», — ответил невидимый собеседник. «Он совсем целый, даже крыша не течет, а я чуть позже выйду». Немного удивившись такому заявлению, я ответил согласием и скомандовал всем выйти из укрытия. Наверняка прячущийся человек сказал это для того, чтобы разглядеть нас получше. Ну ладно, его право, он тут первый исторически сложился, это мы здесь проезжими. Решил я о нем показательно забыть, чтобы дать совсем расслабиться, да и чем заняться у нас было». Проблема поисков нашей колонны с воздуха никуда не исчезла, поэтому машины на улице деревни не выкатывали. К счастью нашему, с обратной стороны могучий хвойный лес, простеганный низу осинником, подступал к крайним избам. Так что туда машины и загнали, проследив, чтобы колеса не катились по мягкому грунту. Следы на нем с воздуха заметить легко, они даже в глаза бросаются. Нарубили мелких веток, натянули маск сети, предварительно забрав из транспорта все нужное и ценное и направились к домам, оставив там парный пост в составе Пашки и Ксении. Специально так подгадал. Наказал еще при этом из кунга не вылезать и смотреть через окна по сторонам. Мало ли какого морфа принести сюда может. Хоть и сомнительно это, конечно. Невидимка не соврал. Изба, на какую он нам указал, была еще вполне целой, разве что в ней чувствовался запах пыли и немного прелого дерева. И печка в ней была вполне добротная, без единой трещины. Я ее сразу же со всех сторон осмотрел. Была даже во дворе небольшая поленница. Не знаю, правда, сколько лет она там пролежала. Дрова по цвету стали, как сами избы, серыми. За ними погнал Большого со шмелем, да и сам пошел. Вскоре от соседнего дома смутно видимые в лунном свете отделились четыре силуэта. Послышались шаги по песку, затем скрипнула калитка. «Ага, невидимка решил все же нас навестить. Мы не против, в общем, милости просим». Гостей оказалось четверо. Средних лет мужчина вполне городского вида в военном бушлате, но по которому видно сразу, что гражданский. С ним женщина лет сорока, с волосами убранными в хвост и совершенно незапоминающимся лицом. И двое детей, мальчик и девочка. Мальчишке, похоже, 14, подросток уже, а девочка младше, ей 12 должно быть. У мужика за спиной помпа с длинным стволом, у мальчишки трехлинейка, карабин образца 44-го года. Вероятно, их где-то здесь раздавали, потому что мужики в Васильевском мохе такими же вооружены были. Явно из одной нычки, точнее, склада длительного хранения. Жена и девочка не вооружены, на первый взгляд. «Здрасте», — сказал мужик, немного растерянно оглядываясь, явно не зная, к кому конкретно обращаться. «И вам не болеть», — сказал я, шагнув вперед и протягивая руку. «Меня Сергеем зовут. Это Володя и Мишка». «Николай». Сермяжный, фамилия мое такое, заулыбался, он ожидая привычной реакции на забавную фамилию. Это Дина, жена, Петька, сын и Оля, доча. Живем мы здесь пока, в общем. Одни? удивился я. Одни, кивнул Николай, а что? Пока вокруг такое творится, одним так и неплохо. Откуда вы, местный? Почти из Бежетска я, неподалеку отсюда. Но относительно, конечно. Зайдете, пригласил я его в дом. Так спецом угостить нечем, но тушенка найдется. Тушенка у всех сейчас найдется, сказала Дина. Я картошку поставлю вариться. Не против? Тогда и тушенки можно. Не обожерем вас, обеспокоился Леха. Нас одиннадцать рыл здесь. У нас картошки целый подпол, и на посадку, и на еду на все хватит, ответила женщина. Она решительно повернулась и пошла обратно. Николай с детьми остался во дворе, сын Петя подхватил охапку дров, помогать взялся. Вскоре в плите гудел огонь. Все расселись кто куда. Николай с детьми пристроился к лавке у окна. Расспрашивать начал он. Кто мы и откуда? Мы ничего не скрывали из того, что относится к открытой информации. В результате немало человека удивили. Наврали, правда, про место нашего базирования. Вместо пламени кантемировскую дивизию приплели. И дальше, и страшнее звучит. — А как вы в эту глушь залететь сумели? — На Васильевский мох ездили, на разведку, — ответил я. «Знаете, кто там у руля?» «Бандиты там какие-то», — осторожно ответил Николай. «Я подъезжал в ту сторону, просто с местными на дороге поговорил, ну и обратно повернул». «А в ту сторону, на Горице, что делается?» «Там какая-то ментовская сборная осела из ОМОНа областного, СОБРа, ППСников обычных. Остатки конвойного полка из Васильевского к ним присоединились. Тоже не лучше. А в нашем Бежецке у них теперь вроде как основная база получилась». Мертвецов в городе мало было, отбились легко, туда их всех и принесло в результате. Были вояки, аэродром там у нас, истребительный авиаполк ПВО, так они снялись, да и в Мигалово перелетели. Так разве плохо, удивился я, менты же вроде как защита. Защита, усмехнулся Николай. При такой защите немецких оккупантов не надо. У нас в городе и в мирное время, если менты пьяные, то мимо лучше не проходить, чтобы под горячую руку не попасть а теперь у них вообще душа в рай понеслась, полная воля. В общем, подумал я, подумал, и решил, что без такой защиты лучше. «Вы пешком сюда, что ли?» — спросила вдруг Вика, сидевшая на полу, обхватив колени руками возле открытой дверки плиты и смотревшая до этого на огонь. «Почему пешком?» — удивился Николай. «У меня девятка в сарае стоит за домом, и потом с овощебазы грузовик с картошкой угнал». «Грузовик?» — поразилась Вика. «Как мы его не заметили?» А он не здесь, усмехнулся Николай. Я его в лесу спрятал. В случае с чего на нем сбежать можно будет. Тут просека есть, она параллельно идет, а шоссе никак не пересекается. И что, нахмурившись, переспросила она? Как что, удивился собеседник. Если кто сюда на машинах приедет, то попасть на просеку только пешком может. Или в объезд. А если мы до машины добежим, то на колесах уедем. А вообще есть смысл так жить-то между двух огней, спросил Леха. А «Других вариантов пока не видим, если честно», — ответил Николай. «Мы ведь знаем только, что по соседству происходит, дальше не совались». «А в области вроде как целое государство образовали», — сказал Леха. «Вроде и власть появилась, и защита, и все такое». «Там тоже разное говорят». «А что именно?» — уточнил я. «Власть там такая загадочная, с сомнением», — сказал собеседник. «Непонятно кто, непонятно откуда вынырнули, непонятно чего хотят». «Подождать будем, присоединиться никогда не поздно». «Картошку высадите, будет поздно», — высказал я свое мнение. «Урожай жалко станет. А мы торопиться не будем, пожалуй, плечами. Соберем сперва, а потом уже и подумаем». «А не рискованно? У вас же всего одна семья, любой может беспредельничать. А сюда любой не ездит. Кто и знает про эту деревню, тот в курсе, что не живет никто». Да и не обязательно все подряд беспредельничать будут, других забот хватает. Чуток наивный взгляд, как мне кажется, и долг мой чисто человеческий попытаться на него как-то повлиять. Или хотя бы объяснить, чему мы свидетелями уже были в ходе своих приключений за последние недели. Тут моментик один задумчиво начал я. До Васильевского мха два шага отсюда, так ведь? Ну да, подтвердил Николай. Дети сидели по-прежнему молча, но заметно прислушивались к разговору. До этого они тихо болтали о чем-то своем. Там добычу торфа возобновили, бандиты. Будут продавать его в область, новой власти, на ТЭЦ какую-то. На ТЭЦ-3, наверное, туда железка идет, явно машинально, пояснил Николай. А вообще торф не в Васильевском добывают, туда узкоколейкой на погрузку возят. Верно согласился я. Теперь вопрос. Откуда рабочая сила на добычу торфа? «Не хочу гадать, сами скажите, откуда?» «Сила рабская», — четко с ударениями ответил я. «Местных не трогают, судя по всему, лишних проблем не хотят. А из других мест людей привозят. Продолжать надо?» Тот подумал, минутку закусив губу, затем спросил. «Полагаете, что нас в случае обнаружения присовокупят к рабочей силе?» «Не только», — ответил я. «У вас две женщины. А там одни блатные, расписные, как стена в общественном сортире». «Развивать идею нужно?» Николай поднялся с лавки, подошел к окну, задумчиво в него глядя. Никто не мешал ему, все молчали. Молчал он долго, минут пять, наверное. Затем обернулся ко мне, спросил. «Насколько вы уверены, что они сюда доберутся?» «Вообще не уверен», — поразился я такому вопросу. «Но вероятность все равно имеется, и риск соответственно этой самой вероятности». Опять пауза на минуту примерно, затем он снова заговорил. В обратную сторону тоже не хочется. Там чует мое сердце вместе с задницей, уже среди ментов разборки назревают, кому кусок жирнее и слаще положен. Город сгулькин нос, а уже поделен по рекам аж на три части. Дальше хуже будет. Можно и в жернова попасть, мука получится. Но там же не одни менты, верно, несколько удивился я, там же люди живут. Люди живут, верно, согласился он.